261. шестьдесят гуру. Сейчас наступило время явного перелома в течение мировых событий, и к а ж д ы й из них будет завершаться победой сил света. Космические воздействия лучей, а с т р о л о г и ч е с к и изменились, под их благоприятным воздействием и будут в е р ш и т ь с я дела мира.